Прочистив горло в знак того, что меняет тему разговора, Квиллер осторожно спросил. — С тех пор, как мы вернулись, тебе и не попадались больше на глаза какие-нибудь подозрительные типы? — Кажется, нет. Хотя я не очень-то обращала на это внимание. В такие времена женщина, где бы она ни была, должна смотреть в оба и быть начеку. — Боже мой, наверное, ты прав, но это звучит так зловеще. — Квиллер не стал продолжать разговор на неприятную тему, но на прощании снова вскользь посоветовал ей быть осторожной, не рассказав, впрочем, о желто-коричневой машине с массачусетским номерным знаком. Однако позднее он сообщил об этом Нику Бамбе. У Ника был наметанный глаз на все, что касалось автомобилей, марка моделей, номерных знаков, надписи на бамперах, водителей и даже манеры вождения разных автомобилистов. Когда Ник пришел к нему передать бумаги, напечатанные его женой, то первыми его словами были. Я вижу у тебя новая машина? Не новая, другая, сказал Квиллер. Моя старая вышла из строя, но я не стал покупать новую модель. Они стоят безумные деньги. Когда мне было 16 лет, я приобрел свою первую машину за 150 долларов. Как получилось, что ты купил белую? Она что? Напоминает те, в которых доставляют на дом пеленки? — Ничего другого не нашлось. Она оказалась единственной машиной, где на полу у заднего сиденья нашлось место для кошачьего туалета. Ник. Как насчет маленького глоточка виски, привезенного из Шотландии? Купил прямо на заводе. Конечно, не откажусь. Но только пусть он будет не слишком уж маленьким. Они устроились поудобнее, Ник потягивал виски со льдом, а Квиллер — белый виноградный сок, и оба угощались приготовленными Милдред Кенстейбл кунжутовыми палочками. Но тут коты принялись выказывать себя. Во время всех визитов Бамба к Квиллеру Коко и Юм-Юм всячески старались привлечь его внимание к себе фланируя туда-сюда, вертясь и принимая различные позы, словно манекейщица на подиуме. — Так что ты думаешь о Шотландии? — спросил Ник. — Вестерн-Айлз и Хайленд восхитительны, — сказал Квиллер. — В их ландшафте есть что-то почти призрачное, словно там блуждают печальные духи, не обращая внимания на экскурсантов и туристов с рюкзаками. — А как тебе понравились деревенские гостиницы? — Милые, гостеприимные, удобные. Еда была разнообразной и хорошей. Вы с Лори, кстати, больше не думали об открытии мотеля? Мы постоянно это обсуждаем. Туризм приобретает такие масштабы, что сейчас это будет выгодным вложением денег. Но мне психологически трудно оставить хорошую государственную службу. А туристский сезон длится достаточно долго, чтобы эта затея себя оправдала? Сейчас он продолжается 7 месяцев, когда можно плавать на лодках, жить в палатках, охотиться и ловить рыбу. И поговаривают, что будет разрабатываться программа, включающая зимние виды спорта. Еще виски, Ник? — Нет, спасибо, достаточно. Питье в самом деле хорошее. Ты видел, как его делают? — Только не то, которое мы пьем. Оно 15 лет находилось в бочке. Сеансы по-прежнему пытались привлечь к себе внимание. Юм-Юм принесла что-то в зубах и положила Нику на ногу. — Эй, что это? — спросил он. — Очередная пилочка для ногтей. Она стащила пилочки у нашей кошачьей няньки, и я все время нахожу их по всему дому. Тебе должно льстить, что Юм-Юм жертвует одним из своих сокровищ. — Благодарю, малышка, — сказал Ник, наклоняясь почесать ее за ухом. — Если мы откроем деревенскую гостиницу Квил, то будем пускать домашних любимцев. Не знаю пока, как осуществить это практически, но мы что-нибудь придумаем. — Молодцы! Когда я в этом году ездил в горы, то останавливался в мотыле, где, как ни странно, снабжали кошками постояльцев, у которых не было собственных. Они делали на этом хороший бизнес — по два доллара за кошку в ночь. — Теперь понятно, почему ты так быстро вернулся, — улыбаясь, проговорил Ник. Квиллер рассказал ему по секрету об эпизоде с преследованием. — Я хочу это прекратить, — сказал он. — У меня есть основания считать, что он собирается похитить Поле и потребовать за нее выкуп. — Не может быть! Полиция что-нибудь предприняла? Броуди предложил охрану, а я немедленно вернулся домой. У ее преследователя была всклокоченная борода, а в библиотеке я увидел подозрительного молодого человека, который уехал на темно-бордовой машине с массачусетским номерным знаком. Позднее полицейские видели, как он покидал пределы штата, а потом пропал из поля зрения. До сегодняшнего дня. А что случилось сегодня? Я снова увидел машину с массачусетским номерным знаком, а здесь они редко попадаются, практически никогда. — Ты прав, — сказал Ник, — я почти совсем не вижу машин из Новой Англии. Странно, правда? Это была не темно-бордовая машина, но за рулем сидел обладатель той же всклокоченной бороды. Я не успел взглянуть на номерной знак. «Хорошо. Я буду ее высматривать», — сказал Ник, природная наблюдательность которого едва ли ухудшилась в результате работы в тюрьме. Она желтовато-коричневая. Броди проверил предыдущую машину. Та числилась за неким Чарльзом Эдвардом Мартином. «Неплохо, Квилл. А теперь я должен идти домой обедать. Вот письма, которые следует подписать. Что-нибудь передать?» «Только это». Квилл вручил ему маленькую белую коробочку с буквами «ЧРМ» на крышке. «Сувениры Шотландии для Лори». Вот это да, спасибо. Она до сих пор в восторге от накидки, которую ты ей привез с гор. Нику пришлось пробираться к двери через переплетение лап, хвостов и извивающихся тел. И спасибо за угощение. Виски, что надо. В этот день Квиллеру предстояло вручить еще один подарок. И он третий раз отправился в центр города. Три квартала домов на Мейн-стрит, в которых располагались магазины, образовывали каменный каньон. В XIX веке неподалеку от города был карьер. Там добывали камень, чтобы мостить Мэйн-стрит и строить магазины и жилые дома. Ателье Аманды по оформлению интерьеров занимало здание в старинном английском стиле, втиснутое между строениями, имитирующими форты, башни и замки. Когда он зашел туда, его приветствовала Фран Броуди, которая всегда была настолько же элегантной и привлекательна, насколько ее начальницы неряшливы и чудаковаты. — Как Аманда? — спросил он. — Она уже оправилась после поездки? — О, да. — ответила Фран, легко взмахнув рукой. Доктор Золер починил ей протез, и она стала такой же милой и улыбчивой, как прежде. Она с утра ушла за покупками. — Что ты думаешь о Шотландии? — Лучше спроси меня, что я думаю о туристах. Мы заняты нашими собственными амбициями, пристрастиями, увлечениями, антипатиями и разговорами, и никогда не способны по-настоящему оценить то, что, видимо, чувствуем. В Глазго я ходила и осматривала все самостоятельно, и мне это доставило куда больше удовольствия. «Тебе бы понравилась выставка Чарльза Рени Макинтоша, Фран?» Он протянул ей маленькую белую коробочку. «Вот такие вещи в традициях Макинтоша делают современные художники. Ну как?» «Замечательно! В стиле модерн! А как называется этот восхитительный камень?» «Дымчатый топаз». Она приколола брошку к своего красновато-коричневого костюма и наградила Квиллера театральным поцелуем. «Ты, милый, хочешь кофе?» «Спасибо, не сейчас». Уже поздно, и ты, наверное, уже собираешься уходить? Я просто хотел спросить, когда начнутся репетиции Макбета: Успеете ли вы подготовить спектакль к концу сентября? Квил, мы привыкли, что в любительском театре всегда царит хаос, но в вечер премьеры все бывает как надо. Двайт перед отъездом распределил роли и спланировал мизансцены. А пока вы отсутствовали, я работала с исполнителями второстепенных ролей — ведьмами, окровавленным сержантом, привратником и тому подобными персонажами. Дерри Катлбринг играет привратника в третьей сцене второго акта. Стук, стук, стук. Кто там? Он вносит комический элемент и разряжает напряжение. Кстати, о куске юбки Маккинтоша. Я его беру. Теперь, когда я увидел поле сражения под Каллоденном, он приобрел в моих глазах особое значение. Ставьте его в рамку. Увидимся на ближайшей репетиции, сказал он, покидая Илье. Выйдя на улицу, Квиллер внезапно остановился. У края тротуара... Стояла желтовато-коричневая машина. Когда он проходил здесь несколько минут назад, ее не было. Он подошел к ней и посмотрел на номер. Затем быстро вернулся в закрывающееся отель и спросил Фран: Что за машина припаркована перед домом? Она снова здесь? негодующе воскликнула она. Он должен припарковывать ее у заднего фасада. Я пожалуюсь администрации отеля. Кто он? Новый шеф-повар которого они только что наняли. Видит Бог, им давно пора было это сделать. Ассортимент блюд не менялся 40 лет. А где они его взяли? Откуда он? Из фол ривера фол ривер Штат Массачусетс? Нельзя сказать, чтобы это была столица гурманов восточного побережья. Нет, но он предлагает цыпленка, начиненного ветчиной и швейцарским сыром, вместо свиных окороков с квашеной капустой. А это уже шаг вперед. У повара есть борода? Спросил Квиллер. — Да, и довольно большая. Во время приготовления еды он, говорят, надевает на нее сеточку для волос. — А как его зовут? Фран неуверенно ответила. — По-моему, Карл. Не могу сказать точно. Похоже, он тебя очень заинтересовал. — Можно от вас позвонить? — Конечно, действуй. Мы запишем это на твой счет, — лукаво сказала она. — Как говорят у нас в Шотландии, — предостерег он, — не надо дерзить. Он позвонил в полицейский участок.